О расе. Так вышло, что родилось в миру Кару пять этносов, называемых разумными. Четыре правильных, один лишний. Светлые, темные, демоны, маги и люди, изгои, порченная раса. Жили они на гранях святотени, по-разному. Легка и приятна была жизнь в землях Циня и Юциня, Согретые теплом, омытые океаном плодородные поля и щедрые чащи дарили людям пищу и кров, ничего не прося взамен. Но пришли светлые мира и заняли благодатные леса Циня, дав имена деревьям и назвав их своим домом. И пришли они также к океану Юцине и сказали «Это вотчина света», и оттеснили людей ближе к светлому полюсу в беспощадные пустоши Хвиро. Удивительна была жизнь в землях Ючиня. Знойные острова, согретые теплом подземных источников и огнем никогда не спящих вулканов, все время таили себе угрозу, выбрасывая на людей пепел и камни, горячие воды и темных мира, прорывавшихся с темной стороны на охоту за плотью и кровью. Взращенные в постоянной готовности люди Ючиня развивали науки, помогавшие угадывать извержения, и боевые искусства, помогавшие противостоять тени. Они строили корабли и держали связь с народами Хвиро, пока не остыло нутро островов, пока не покрылся ледяной коркой процветающий некогда край. Сложна от рождения была жизнь людей Инчианя. Край озер и покрытых лишайниками скал, вечно ветреный, вечно холодный, Борющийся с наползающей мерзлотой и темными тварями, пробирающимися по ледяным мостам, он воспитывал суровых людей, не знающих иной радости, кроме жаркой битвы, и иной награды, кроме горячей крови врагов. Жили люди, не признанные богами, как могли, боролись со светом и тенью, служа пищей, добычей, охотничьим трофеем, страдая от мора и голода, от морозов и зноя пустыни, пока не пришли к людям маги, неся с собой в дар камни и руды и способы их укращения».